Зверство большевиков и открытые призывы к мировой революции со стороны режима, в котором евреи играли заметную роль, пришли как раз на то время, когда общественное мнение Запада искало козла отпущения. После войны стало обычным, в особенности среди среднего класса и людей свободных профессий, идентифицировать коммунизм с еврейским заговором и воспринимать его как реализацию планов, представленных в протоколах. Если здравый смысл должен был восстать против абсурдности предположений, будто евреи ответственны одновременно из-за мировой капитализм, из-за его злейшего врага коммунизм, то вручала достаточно гибкая диалектика протоколов, легко переваривавшие такие противоречия поскольку конечная цель евреев – свергнуть христианский мир, они могут действовать в зависимости от обстоятельств. То как капиталисты, то как коммунисты. Это лишь вопрос тактики. Ведь евреи не гнушаются прибегать даже к антисемитизму и погрому. Протоколы. Луч света, 1920 год, том 1, книга 3, страница 238. Можно не сомневаться, что именно... Под влиянием такого хода мысли советские власти не опровергали, тем самым придавали вес тезису, что евреи сами могли Гитлеру устроить холокост, чтобы вынудить колеблющихся уехать в Палестину. Корнеев Л.А. Классовая сущность сионизма. Киев, 1982 год. Приход большевиков к власти и развязанный террор придали протоколам статус пророчества. Едва лишь всем стало известно, что среди выдающихся большевиков есть евреи, скрывающиеся за русскими псевдонимами, сразу стало понятно. Октябрьская революция и коммунистический режим были мощным прорывом евреев к обретению мирового господства. Спартаковский путь. Коммунистические республики в Венгрии и Баварии, в организации, в которых участвовали евреи, рассматривались как свидетельство распространения их власти за пределы российского плацдарма. И дабы предотвратить исполнение пророчества протоколов, христиане, то бишь арийцы, должны были осознать опасность и объединиться в борьбе с общим врагом. Протоколы, обрели особую популярность в период террора 1918-1919 годов. И среди их читателей был и Николай II. В дневниковые записи за 7 апреля 1918 года императрица Александры значится «Николай читал нам протоколы франк-масонов». Эта книга была среди вещей Александры в Екатеринбурге. «Соколов. Н. Убийство царской семьи. Париж. 1925 год, страница 281. Круг читателей расширился после убийства императорской семьи, ответственность за которую широкое мнение возлагало на евреев. Многие из тех тысяч белых офицеров, что искали зимой 1919-1920 годов, убежище в Западной Европе, возили с собой этот опус. Им было важно убедить европейцев, в общем-то, достаточно равнодушных к участи белоэмигрантов, что коммунизм есть не только русская проблема, но, по сути, есть первая фаза мировой революции, которая не пощадит и Европу, и скоро даст ее на поругание евреям. Одним из этих эмигрантов был Винберг, русский офицер немецкого происхождения. Чья озабоченность еврейской проблемы приобрела маниакальные пропорции Русскую революцию он воспринимал исключительно как дело рук евреев А в одной из своих публикаций привел некий список советских руководителей Где раскрывалось еврейское происхождение буквально каждого Такие взгляды быстро обретались симпатии в кругах германских правых Переживавших горечь поражения и обеспокоенных коммунистическим мятежом Именно Винберг вместе с известным немецким юдофобом издал в Германии первую немецкую версию протоколов. Появившись в январе 1920 года, они имели колоссальный успех. В ближайшие несколько лет они стали ходить по Германии в сотнях тысячах экземпляров. Норман кон подсчитал, что к моменту прихода Гитлера к власти в стране циркулировало по крайней мере 28 изданий. Вскоре появились шведская, английская, французская и польская версии, незамедли появились переводы и на другие языки. В 1928 году протоколы стали интернациональным бестселлером. Особенно восприимчивой к идеям протоколов оказалась снова явленная германская национал-социалистическая партия, которая с самого своего основания в 1919 году проповедовал ярый антисемитизм, но не имела для этого теоретической базы. Первоначальная платформа нацистов, опубликованная в 1919 году, расставляла врагов Германии по ранжиру. На первом месте – евреи. Затем шел Версальский договор и только потом марксисты, под коими подразумевали социал-демократы, а вовсе не коммунисты, с которыми нацисты поддерживали вполне дружеские отношения. Связь еврейства с коммунизмом была установлена с помощью протоколов. Внимание Гитлера, на которые будто бы обратил Альфред Розенберг. Балтийский немец, изучавший архитектуру в России, имевший русский паспорт и говоривший по-русски лучше, чем по-немецки, Розенберг воспринял идеи винберга и привил их нацистскому движению, главным идеологом, которого он стал. Винберг убедил его в том, что русская революция была спланирована международным еврейством для достижения мирового господства. До будущего фюрера протоколы произвели глубочайшие впечатление. «Я читал протоколы сионских мудрецов. Меня просто перевели в ужас вкратчивости двулечия врага», — говорил он своему сподвижнику Герману Раушнингу. «Я понял, что мы должны перенять их, разумеется, по-своему». По словам Раушнинга, протоколы служили Гитлеру неисчерпаемым источником политического вдохновения. Воспользовавшись этим руководством по достижению мирового господства, Гитлер не только выявил в лице евреев смертельного врага Германии, но и применил описанные методы для установления собственного господства. Ему так приглянулись приписываемые евреям хитрости – что он решил целиком воспринять их идеологию и программу. Именно после знакомства с протоколами Гитлер обернулся против коммунизма. Розенберг оставил глубокий след в идеологии нацизма. Партия была махрово-антисемитской с самого основания в 1919 году, но стала одержима угрозой русского коммунизма только в 1921 -м в 22 годах, и в этом, похоже, заслуга главным образом Розенберга. Он сумел связать русский антисемитизм черносотенного сорта с антисемитизмом немецких расистов. Вернее, он взял взгляды Винберга на большевизм как еврейский заговор и перевел его на язык народно-расистский. Результат этого творчества, детально истолкованный в бесчисленных памфлетах и публикациях, стал навязчивой темой размышлений Гитлера и планов И пропаганды нацистской партии. Говорили, что у Гитлера было только две главные политические цели – уничтожение еврейства и вторжение в восточноевропейское жизненное пространство. Все другие пункты его программы и объекты борьбы, как капиталисты, так и социалисты, были лишь средствами достижения основных Теории русских правых, связывающие коммунизм с еврейством, позволили совместить обе задачи. Так, чаяние крайних русских монархистов, искавших и нашедших в происках мирового еврейского заговора причину катастрофы, обрушившейся на их страну, превратились в политическую идеологию партии, которой вскоре суждено было взять в свои руки абсолютную власть в Германии. Обоснование необходимости истребления евреев, выдвигаемое нацистами, пришло из русских правых кругов. Винберг и его друзья впервые призвали к физическому истреблению евреев. Холокост, таким образом, явился одним из многих непредвиденных и нечаянных последствий русской революции. Как политический феномен... Нацизм представлял собой, во-первых, технику манипулирования массами, создающую впечатление широкого участия народа в политическом процессе, и, во-вторых, систему правления, при которой германская национал-социалистическая рабочая партия монополизировала власть и превращала государственные институты в партийный инструмент. В обоих случаях влияние марксизма в его первоначальном в большевистском облике, бесспорно. Известно, что в юности Гитлер пристально интересовался тем, как социал-демократам удается управлять толпой. От социал-демократов Гитлер усвоил идею массовой партии и массовой пропаганды. В «Майн он описывает впечатления, которые произвела на него демонстрация венских рабочих, маршировавших по четверо в ряд стройными шеренгами. Я стоял, пораженный почти два часа, пока этот гигантский людской дракон медленно разворачивался передо мной. На основе подобных наблюдений Гитлер создал свою теорию психологии толпы, замечательным успехом им впоследствии применявшуюся. В разговоре с Раушнингом он открыл, чем он обязан социализму. «Не колеблясь!» Признаю, что я многом научился марксизма. Я имею в виду не их скучную социальную доктрину, и не их материалистическую концепцию истории, или их абсурдные теории крайней полезности и тому подобное. Но я узнал их методы. Разница между ними и мной в том, что я действительно применил на практике то, что эти сплетники и бумагомараки робко начали. Весь национал основан на этом. Возьмите рабочие спортивные клубы, заводские ячейки, массовые демонстрации, пропагандистские листовки, написанные специально так, чтобы их понимали массы, все эти новые методы политической борьбы, марксистские по происхождению. Все, что мне оставалось сделать, это взять эти методы и приспособить их к нашим целям. Я только развил логически то, чего социал-демократия вечно недоставала, потому что она пыталась осуществить свою эволюцию в структуре демократии. Национал-социализм – это то, чем мог бы быть марксизм, если бы он порвал свои абсурдные и искусственные связи с демократическим устройством. И можно еще добавить, что сделало, чем стал большевизм. В речи, произнесенной 24 февраля 1941 года, Гитлер открыто утверждал, что в основе национал-социализм и марксизм одно и то же. Одним из проводников коммунистических моделей в нацистском движении были правые интеллектуалы с левым в направлении Гитлера уклоном, известные под именем национал-большевиков. этот термин в смысле, придумал в 1919 году радок Лучшее исследование этого любопытного, хотя и побочного движения. Их главные теоретики, Йозеф Геббельс йото Ото Штрассер, восхищенные успехами большевиков в России, хотели, чтобы Германия помогала Москве в экономическом строительстве в обмен на политическую поддержку в противостоянии с Францией и Англией. На возражения, выдвигаемые Розенбергом и разделявшиеся Гитлером о том, что Москва является штабом международного еврейского заговора, они отвечали «Коммунизм – это только фасад, за которым скрывается традиционный русский национализм. Они говорят «мировая революция», а подразумевают Россию». Идея, что коммунизм в действительности выражает русские национальные интересы, впервые было высказано Устряловым и другими теоретиками движения «Сменный вех», возникшего в русской эмиграции в начале 20-х годов. Но национал-большевики желали большего, чем сотрудничество с коммунистической Россией. Они хотели, чтобы Германия перенялась систему государственного управления, заключающуюся в централизации политической власти, устранении соперничающих партий и ограничении операций на свободном рынке. В 1925 году Геббельс и Штрассер на страницах нацистской газеты доказывали, что лишь установление социалистической диктатуры спасет Германию от хаоса. «Ленин пожертвовал Марксом», — писал Геббельс, и в обмен дал России свободу. О своей собственной нацистской партии он заявлял в 1929 году, что это была партия революционных социалистов. Гитлер отверг эту идеологию в целом, но дабы перетянуть от социал-демократов на свою сторону немецких рабочих, использовал социалистические лозунги. Эпитеты «социальная» И рабочие в названии нацистской партии не были только спекуляцией на популярных терминах. Партия возникла из союза немецких рабочих в Богемии, образованного в первые годы нынешнего века в борьбе с чешскими переселенцами. Программа немецкой рабочей партии, как эта организация первоначально называлась, сочетала в себе социализм. «Антикапитализм» и «Антиклерикализм» с «Немецким национализмом». В 1918 году она стала именоваться «Национал-социалистическая рабочая партия Германии» – НСРПГ, добавив к своим принципам антисемитизм и привлекая в свои ряды демобилизовавшихся ветеранов войны, лавочников и людей интеллигентного труда. Слово «рабочие» в ее названии должно было обозначать всех трудящихся, а не только промышленных рабочих. Именно эту организацию возглавил Гитлер в 1919 году. Согласно Брахеру, идеология партии в первые годы существования содержала крайне революционное зерно в рамках иррациональной, ориентированной на насилие политической идеологии. Она вовсе не была простым выражением реакционных тенденций, она вышла из среды рабочих и профсоюзных деятелей. Нацисты взывали к социалистическим традициям немецких трудящихся, объявляя рабочих столпом общества, а буржуазии купе со старой аристократией обреченным классом. Гитлер, убеждавший своих соратников, что он социалист, сделал красное знамя символом партии, А придя к власти, объявил 1 мая национальным праздником. Члены нацистской партии должны были обращаться друг к другу товарищ, геносс. Гитлеровская концепция совпадала с ленинским представлением о партии как боевой организации, боевой лиги. Сторонник движения это объявляет о согласии с его целями, член лишь то тот кто сражается за них. Конечной целью Гитлера было построение общества, в котором не будет традиционных классовых различий, и статус его членов будет определяться личным героизмом. В присущей ему радикальной манере он предвидел человека, создающего самого себя. Человек становится богом, говорил он Раушнингу. Человек есть бог в творении. Поначалу нацистам не удавалось привлечь на свою сторону рабочих И в их рядах преобладали мелкобуржуазные элементы. Но к концу 20-х социалистические лозунги возымели эффект. В начальный период безработицы, 1929-30-е годы, рабочие массами вступали в нацистскую партию. Согласно партийной хронике, в 1930 году 28% ее членов составляли промышленные рабочие. В 1934 году их количество увеличилось до 32%. И в том, и в другом случае они представляли в НСРПГ самую многочисленную группу. Учитывая, что членство в ней не влекло такой же ответственности, как в Российской Коммунистической партии, можно предположить, что удельный вес членов из рядов подлинных промышленных рабочих В отличие от бывших, превратившихся в партийных функционеров, в НСРПГ был много выше, чем в РКП. Прямых свидетельств того, что гитлеровская модель тоталитарной партии была позаимствована у российских коммунистов, нет. Ибо, если Гитлер не отрицал своего долга перед марксистами, он аккуратно избегал всякого намека о влиянии российских коммунистов. Идея однопартийного государства пришла ему в середине 20-х годов, когда, размышляя о провале Капповского путча 1920 года, он решил сменить тактику и прийти к власти законным путем. Гитлер заявлял, что концепция политической партии, основанной на строгой дисциплине и иерархии, была подсказана ему военному устройству. Он также хотел подчеркнуть, чему его научил Муссолини. Но было бы совершенно невероятно, если бы коммунистическая партия, деятельность, которая широко освещалась немецкой печатью, не оказала на него никакого влияния, хотя по понятным причинам он и не мог в этом признаться. В частной беседе он охотно признавал, что изучал революционную технику по трудам Ленина и Троцкого и других марксистов. По его словам, он отвернулся от социалистов и начал делать нечто иное, потому что они были мелкими людьми, неспособными на смелые действия, что весьма напоминает причины, заставившие Ленина порвать социал-демократами и основать партию большевиков. В споре между сторонниками Розенберга, с одной стороны, и Геббельса и Штрассера, с другой, Гитлер, в конце концов, взял сторону первого альянс Советской России был невозможен, поскольку Гитлеру требовался признак иудокоммунистической угрозы, чтобы воздействовать на немецкий электрорад. Но это не мешало ему в своих интересах воспользоваться коммунистической практикой и схемой устройства основных институтов власти. Три тоталитарных режима отличались по разным аспектам, к разбору которых мы перейдем в свое время. Но что их объединяло, было значительно существеннее того, что их отличало. Прежде и значительнее всего общий для всех трех враг – либеральная демократия и многопартийная системы уважение к закону и собственности, идеалы мира и стабильности. Проклятие Ленина, Муссолини и Гитлера в адрес буржуазной демократии и социал-демократов полностью взаимозаменяй Чтобы проанализировать отношения между коммунизмом и фашизмом, следует отбросить общепринятые представления о том, что революция по самой своей природе есть воплощение равенства и интернационализма. Тогда как националистические перевороты контрреволюционны по своей сути. Эту ошибку допустили те консервативные круги Германии, которые поначалу поддержали Гитлера, в надежде, что такой ярый националист не станет вынашивать революционных замыслов. Характеристика контрреволюционности может быть полностью применима лишь к движениям, которые ставят своей целью подавить революцию и восстановить статус-кво, как, например, французские рейлисты в 1790-х годах. Если под революцией понимать резкое свержение существующего политического строя, сопровождающиеся глубокими переменами в экономике, социальном устройстве и культуре, то тогда этот термин вполне применим и к антиэгалитарным и ксенофобным переворотам. Определение революционный описывает не существо перемен, но манеру, в которой они совершаются, а именно их скоропалительный и насильственный характер. Таким образом, можно смело говорить о революции слева И революции справа, а то, что они находятся в непременимом противоречии друг с другом, объясняется их соперничеством за симпатии масс, а не разногласиями в методах или задачах. И Гитлер, и муссолини вполне справедливо считали себя революционерами. Раушнинг заявлял, что национал-социализм в действительности более революционен по своим целям, чем коммунизм или анархизм. Но, вероятно, наиболее фундаментальное родство трех тоталитарных режимов проявляется в психологической плоскости. Коммунизм, фашизм и национал-социализм для завоевания симпатии масс и в доказательство того, что именно они, а не избранные демократическим путем правительства, являются истинными выразителями воли народа, нещадно раздували и эксплуатировали самые неизменные чувства и предрассудки классовые, расовые и этнические, и все три режима опирались на слепую ненависть. Французские якобинцы первыми осознали политический потенциал классового чувства. Опираясь на него, они клеймили вечные заговоры аристократии и иных своих врагов. Незадолго до окончательного падения они ввели закон об экспроприации частного имущества, носивший явно коммунистическую окраску. Именно изучение французской революции и ее последствий помогло Марксу сформулировать теорию классовой борьбы как доминанту истории. По его учению, социальный антагонизм в первую очередь заслуживает морального оправдания. Ненависть, которую иудаизм проклинает как саморазрушительное чувство, а христианство, подразумевая гневливость, воспринимает как один из серьезнейших грехов, превратился в добродетель. Но ненависть оружия обоюдоострое, и очень скоро жертвы вооружаются им в целях самозащиты. К концу XIX столетия появились теории, привлекающие этническую, и расовую нетерпимость, как ответ на социалистический призыв к классовой борьбе. В пророческой книге «Доктрины ненависти», вышедшей в 1902 году, Анатолий леруа болье обращал внимание на близость друг к другу современных левых и правых экстремистов и предсказывал, что некий род тайного соглашения между ними после 1917 года станет реальностью. Ленину не потребовалось прилагать особых усилий, чтобы, спекулируя на извечных чувствах по отношению к богатым буржуям, сплотить городские низы и беднейшее крестьянство. Муссолини переформулировал классовую борьбу как конфликт между имущими и неимущими народами. Гитлер воспринял приемы Муссолини, интерпретируя классовую борьбу как битву между расами и нациями, конкретно арийцами и евреями, вкупе с теми народами, над которыми последние будто бы установили свое господство. На возможность интерпретации классовой войны в расовом смысле слова указывал еще в 1924 году еврей мигрант из России Биккерман, предостерегая своих про большевистки настроенных соотечественников.